о том, как на горизонте супружеской жизни Шавалье Дангелема поднялась настоящая буря. Как мы уже сказали, удар, нанесенный Шавалье, был жесток, тем более жесток, что поразил он человека в самом начале его жизненного пути, когда тот еще полон иллюзий. Ведь наш герой прежде уже достаточно страдал, А счастье, выпавшее на его долю, длилось очень недолго, и он еще не успел им присытиться. Шевалье терзался одновременно гневом, стыдом и ревностью. Он приказал своему камердинеру Бретону заказать на почтовом дворе трех лошадей. Как только их подвели к воротам гостиницы, Рожев вскочил на одну из них, Бретон на другую, Форрейтор уселся верхом на третью, и они помчались во весь опор. Люди, чье сердце терзает боль, испытывают неодолимую потребность в движении. Стремительный галоп лошади, уносящий всадника, быть может навстречу еще худшей беде к пониманию непоправимости того, что случилось, а одной раз к возможности отомстить, подобен некоему бальзаму для душевных ран. Человек видит, как из-под ног коня уходит дорога, как бегут назад деревья, и чувствует, что он мчится вперед, приближается к цели, вот-вот достигнет ее. Лихорадочное видение вихрем проносятся у него перед глазами, планы один другого самосбродни возникают и тут же рушатся в его мозгу. Чем быстрее мчится конь, тем больше торопит его всадник. Словно какой-то демон кричит ему в ухо скорей, «Скорей! Скорей!» Обратный путь в столицу занял урожая всего пять часов. Он отдыхал только в те минуты, когда меняли лошадей. И все же догнать сельвандир ему так и не удалось. Бретон вконец обессилел, но сам шевалье даже не ощущал усталости. Въехав во двор своего особняка, Дангелем узнал, что его жена возвратилась домой часа полтора назад. Он вошел в гостиную весь в пыли с хлыстом в руке, даже не сняв сапог. Сильвандир уже в вечернем платье сидела на диване, грациозно опираясь на подлокотник. Она беседовала с маркизом де Руайанкуром и несколькими его друзьями, которых тот в свое время ввел в дом ангелемов. Дерзость жены ошеломила Роже. Он почувствовал, что у него подкашиваются ноги. И прислонился к дверному косяку. Он был бледен, как смерть. Совсем как в басне Ла Фонтена, кончая ее подружка, пробормотал шевале сквозь зубы. Их четверо. Ну что ж, превосходно. Я приглашу и двух наших друзей... А потом мы все вместе совершим прогулку за монастырь дел Святого Причастия. При появлении шевалье все встали и поспешили к нему навстречу. Словом, вновь прибывшего встретили столь учтиво, что только мужлан не сдержался бы до более подходящего случая и дал волю своему гневу. К тому же Дангелем был почти уверен, что такой случай непременно представится и должно быть в скором времени. Сильвандир только приветливо помахала мужу рукой, потом слегка пожала плечами и кокетливо надула губки. «Как? Вы появляетесь в гостиной в таком виде?» — сказала она. «Зачем вы притворяетесь дурным мужем?» Думается, я вполне заслуживаю того, чтобы вы хоть слегка принаряжались, прежде чем входить ко мне. Может быть, вы все же немного приведете себя в порядок, друг мой? Рожа был потрясен самоуверенностью жены. Ему очень хотелось, не откладывая, выгнать из дому непрошенных гостей ударами хлыста, который он все еще сжимал в руке, но страх перед скандалом удержал его. «Разумеется, вы правы, сударыня», — ответил он. «Но вы же знали, что я должен вот-вот вернуться. Я уповал, что не застану у вас столь многочисленного общества». В этих словах Шевале пристально взглянул на господина Д. Райан Кура, дабы тот почувствовал, что отчитали в первую очередь именно его. Трое друзей маркиза, будучи людьми благовоспитанными, поняли, что им следует уйти, и тотчас же удалились. Сам маркиз пробыл еще несколько минут, затем в свою очередь встал, попрощался с сельвандирой Роже и вышел. Он без сомнения задержался в гостиной для того, чтобы выразить молчаливый протест против поведения шевалье. «Что это значит, сударь? — воскликнула Сильвандир, когда дверь за маркизом Де Роянкором закрылась. «Вы уже просто гоните из моего дома гостей». «Что вы называете своим домом?» — сударыня Спросил Роже. «Прежде всего, мне кажется, следовало бы сказать, из нашего дома». «Из нашего, из вашего или из моего дома?» «Это как вам будет угодно. Не стану я припираться из-за слов, но одно запомните раз и навсегда». Я буду принимать здесь, кого мне вздумается. А я буду гнать отсюда всякого, кто мне не по душе. Хоть вы и дворянин, но... Продолжайте, договаривать, Но весьма дурно воспитанный. А вы? Вы дочь судейского крючка-твора и ко всему еще весьма развязная, сударь. Уж не думаете ли вы меня запугать? Запугаю я вас или нет, не знаю, но вы тотчас же уедете вместе со мной в Ангелем. Только на сей раз вы уже не вернетесь в Париж так быстро, как в прошлый раз. Вы говорите со мной таким тоном и пополагаете, что я одна, что я беззащитно крикнула Сельвандир, не помня себя от ярости. Но только предупреждаю вас, вы заблуждаетесь. «Клянусь, найдутся люди, которые заставят вас раскаяться в том, что вы так обращаетесь со мной!» «Ах, это, конечно, маркиз де Роянкур, крикнул в бешенстве рже. «Вы говорите о вашем маркизе, сударь. «Так вот, он уже через час получит от меня весточку, и, клянусь, если он, как я только что заметил, не понимает ни взглядов, ни слов, то, надеюсь, язык моей шпаги будет ему понятнее!» Сильвандир знала, чем закончилась дуэль между Дангелемом и Калинским. Об этом много толковали в Париже. К тому же Крете и Дарбеньи не раз восторгались при ней храбростью ее мужа и тем, как ловко он владеет оружием. Вот почему молодая женщина сильно испугалась того, что может произойти. Она бросилась за шевалье и догнала его, когда он уже ступил на лестницу, чтобы подняться к себе и переменить платье. Надо сказать, что Роже принадлежал к числу людей, которые прекрасно понимают, ежели оказываешь честь своему врагу и собираешься перерезать ему глотку, то при этом на тебе должен быть бархатный кафтан и кружевные манжеты. Сильвандир не только страшилась скандала, У нее еще были свои виды на маркиза де Роянкура. Вот почему, как мы уже сказали, она догнала мужа, схватила его за руки и, пустив в ход слезы, попыталась умерить владевший им неистовый гнев. Рожа впервые видел жену в слезах. Сердце у него было некаменное, и в этом неравном поединке он не только не удержал поле боя, но и потерял все. В тот же вечер маркиз де Роянкур играл в гостиной в трик-трак с мэтром Буто, а Сильвандир мило улыбалась. Узнав о возвращении своего друга, крыто вечером приехал в особняк Дангелема. Однако, повинуясь приказанию Сильвандир, слуги сказали ему, что господин и госпожа Дангелема действительно возвратились, но еще не принимают. На следующий день Маркиз прислал письмо Роже. Маркиз уведомлял Шевалье, что больше никогда не переступит порог дома Ангелемов, ибо накануне его не впустили в особняк, хотя во дворе у подъезда стояла карета Роянкура. В заключении он прибавил, что отныне их дружбе конец. В полном отчаянии Шевале тут же помчался к маркизу де Крете. Он видел, что тот оскорблен до глубины души. Правда, Шевале без труда убедил маркиза в том, что он, Роже, понятия не имел о том, что произошло накануне. Сильвандир уверил мужа что все случившееся просто недоразумение. И он не сомневался, что сумеет уверить в этом и своего друга. Однако Крете прекрасно понимал, где зарыта собака. Он с большой неохотой согласился по-прежнему бывать у Дангелемов, но при одном непременном условии. «Пойми, Шевалье, — сказал Маркиз, — мне нанесено оскорбление, и сделали это твои слуги. Стало быть, в глазах света оскорбление исходит от тебя. Поэтому я требую сатисфакции. Пусть как-нибудь, когда моя карета будет стоять у ваших дверей, господина Деру Янгуру ответят так же, как ответили мне». На этом условии я готов забыть о том, что произошло вчера, и никогда больше не вспоминать о случившемся. Роже пообещал Маркизу выполнить все, чего тот потребовал. Приехав домой, Шевалье сообщил жене о том, какое обещание он дал своему другу. Сильвандир в ответ расхохоталась. Однако Роже был вовсе не склонен шутить. Он прямо стоял на своем и впервые произнес те грозные слова, которые жена никогда не забывает и о которых муж потом вечно сожалеет. «Я так хочу!» Вспыхнула ужасная ссора. Сильвандир впервые показала, какова она на самом деле. Стало понятно, что она сущий деспот. И супруги долго швыряли друг другу в лицо две фразы «Я этого хочу, и а я не хочу!» «Но раз вы этого не хотите», — сказал в конце концов рожа надеясь восторжествовать, употребил страшные для всякой порядочной женщины слова. «Но раз вы этого не хотите, мне остается думать, сударыня, что вы питаете господину Де Ройанкуру недозволенные чувства». «Думайте все, что вам заблагорассудится», — отчеканила Сильвандир. «Если господин Дейро Энкор не покинет моего дома, — объявил Роже, — тогда покину его я. Но берегитесь, сударыня, если уж я уйду, то никогда больше сюда не возвращусь». «Как вам будет угодно, сударь? Мир велик, вы еще молоды, и путешествие пойдет вам на пользу». «Знайте, сударыня, я еду немедленно, в добрый час. Я вас не удерживаю, сударь», — ответила Сильвандир.